Воробушек прискакал и коровой замычал. Му, -у -у прибежал медведь и давай реветь кукареку. -ре -ку Только зайенька был паинька, не мяукал и не хрюкал. Под капустой лежал, по позаячи лопотал и зверюшек неразумных уговаривал. Кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому велено мурлыкать, не чирикайте.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 крылышками помахала стало море потухать и потухло вот обрадовались звери засмеялись и запели гуси начали опять по гусиному кричать га га га кошки замурлыкали мур мур мур птицы зачирикали чик чирик лошади заржали «Хи -хи -хи -хи -хи муки зажужжали ж, -ж, -ж лягушата квакают ква ква ква